Глава 18 Хурал. Плоть – есть испытание духа. Слова же «дух испытывает плоть» говорят нам о том, что дух содержит в себе воплощение. Не стоит полагать, что суть духа и плоти различна. Назим Кусрулах. Слово Амуазаммали. Перевод. Они не пришли. С тех пор, как Эдуард посетил пустынное святилище, он каждую ночь видел их, но не сегодня. Сегодня место туманной мглы заняли извилистые тропы оазиса. Его шаг был беззвучен, как падение листа. Его глаза были глазами кошки различающий малейшее движение в ночной тьме. Впереди стояли два человека. Пустынники. Он знал, что они умрут. Прячась в тенях, он без труда расправится с ними. И никто не сможет поднять тревогу или позвать на помощь. Поблескивающий в лунном свете Крис беззвучно покинул ножны. Рука давно привыкла к его тяжести, слила с ним в единое целое. Она была стремительна и безжалостна, как хищник вышедший на ночную охоту. Эдуард ничего не чувствовал. Он просто наблюдал, как тела убитых кочевников опустились на песок с перерезанными глотками. Незвука. Он смотрел на них, как на вещи, досадные препятствия, стоящие на пути к цели. Рука, все еще сжимающее окровавленное оружие, откинула в сторону полок шатра. Эдуард увидел себя. Беззаботно спящий на укрытой шкурой меценовки Он обнимал трепетное тело гайды крепко прижавшийся к нему в ночи. Только когда Эдуард понял, что смертоносная сталь нависла над его любимой, безразличие оставило его. Внутри поднялась такая ярость, такой ужас, что мысли на мгновение померкли. Смешались в неистовый снежный ком, мчащийся с горы в сторону обладателя извивающегося кинжала. Остановить. Уничтожить. Убить. Разорвать на куски. «Я должен проснуться!» Паническая мысль вспыхнула в сознании Эдуарда, словно клеймо, оставленное раскаленным железом. Он не успеет. Рука с кинжалом уже начала страшный путь вниз. Гайда приоткрыла сонные глаза, которые тут же расширились от ужаса. Во тьме раздались тяжелые удары. Им вторил испуганный женский крик. Очнувшись... Эдуард на какое-то мгновение решил, что все увиденное было очередным кошмаром. Но в шатер тут же ворвались втревоженные люди Кхалема. Дрожащий свет факела выхватил из темноты три силуэта. Первый принадлежал Гайде. Бледная, как луна, девушка смотрела прямо перед собой. На ее лице застыли темные бордовые брызги. У ее ног распростерлось тело незнакомца. Песок в этом месте потемнел от крови, сочащейся из глубокой и страшной раны на его голове. Рука мертвеца сжимала кинжал с длинным волнистым лезвием. Над убитым возвышался, подобно надгробной статуе, человек в черных доспехах легионера. В руках у него не было оружия, но на тяжелых латных перчатках темнели кровавые пятна. Именно к этому черному силуэту был прикован неподвижный взгляд Гайды. Один из людей к Халиму что-то сказал на языке пустынников, но человек в латах не пошевелился. Тогда Янычар осторожно подошел к нему, и опасливо тряхнул за плечо. На землю с глухим стуком упал шлем. За ним последовали остальные части латного облачения. Внутри никого не оказалось. Доспехи были пусты. Побелев лицом, пустыник отшатнулся, судорожно нащупывая на шее какие-то магические обереги. — С тобой все хорошо? — спросил Эдуард, дотронувшись до плеча гайда. Девушка потрясенно кивнула. Поднявшись с постели, Эдуард наклонился над телом убитого. Очень скоро он нашел у него под подбородком татуировку в виде лун-близнецов. Они нашли его. Лунное братство. Тот, кто платит им, не оставит его в покое. Как наивно было думать, что они с Гайды смогут жить нормальной жизнью. Эдуард не особенно переживал за себя, но все еще помнил тот необузданный гнев, который обжег его при виде руки убийцы, заносящий нож над возлюбленной. Часть этого гнева до сих пор бурлила в нем. Раньше, чем Эдуард понял, что делает, пальцы схватили мертвеца за горло, оторвав того от земли. «Кто заплатил тебе?» — спросил юноша сквозь зубы. Люди калима тревожно переглянулись. «Говори мне!» — продолжал Эдуард, сотрясая бездыханное тело. «Говори мне!» «Мухтади!» — обратился к нему один из мечников, с трудом подбирая слова. Э, по по-моему, он...» «Говори!» Выкрикнул Эдуард, и на мгновение шатер сотряс налетевший откуда-то порыв фетра Факел одного из кочевников погас. В наступившей полутьме загорелись два ярких, мертвенно голубых глаза. Они принадлежали мертвому убийце. Протяжно захрипев, он забился в руках Эдуарда. «Говори!» Гневно продолжал юноша, сжимая в руках мертвую плоть. На этот раз оба мечника попятились в суеверном ужасе. Мертвеца сотрясали страшные судороги, а из горла вырывались нечленораздельные звуки и тошнотворное бульканье. На плечо Эдуарда легла мягкая девичья рука. «Довольно любимый», — произнесла Гайда. «Не мучай этого несчастного». Ее нежность, ее спокойствие потушили неистовый пожар, ревущий в душе юноши. В тот момент, когда он отпустил шею убийцы... Тело мертвеца вновь стало недвижимо. Ледяной свет исчез из пустых глаз, а голова упала обратно на бордовый песок. Эдуард посмотрел на пустынников. Те, не смея бежать, буравили его изумленными взглядами, в которых ужас смешивался с почти религиозным восторгом. «Приведите ко мне к халима сказал Эдуард. «Сейчас же!» «Мухтади, ночь над песками», — робко возразил один из них. Набо отдался сну. «Ну так разбудите его, велел Эдуард тоном, не терпящим дальнейших пререканий. Он был уже не жалким беглым каторжником, недохилым из западных земель. Он был лордом Колдриджем, законным правителем простора. Опасаясь прогневать его, люди Калима удалились выполнять поручение. После увиденного никто из них не осмелился больше возражать. Эдуард поднялся, и крепко обнял Гайда. Она все еще дрожала от испуга в его руках. «Твой отец здесь?» «Да», — ответила она. «Скоро он отправляется на север в тайный город. Наверное, он слишком стар, чтобы стать темным, но такого человека, как он, там всегда примут с почетом». «Я хочу, чтобы ты поехала с ним». от чего ты желаешь этого, вода моей жизни? Или мы не принадлежим друг другу?» Он провел мозоли старюкой по нежной коже ее смуглой щеки. Как могла подумать она такое? «Нет, ничего, что... Я желал бы больше, чем держать тебя в своих объятиях. Но у меня есть враги, которые могут навредить тебе». Он умолк, погрузившись в хмурые мысли. «Ты — мое сердце. Никто не сможет жить без сердца». «Тогда как я смогу сделать это?» Она упала на его широкую грудь. «Куда бы ни вела твоя дорога, я желаю быть рядом и разделить ее». Они провели друг с другом всего несколько дней, но Эдуарду уже казалось, что это была целая жизнь. Судьба или хрупкая страсть молодой любви? Он не мог ответить на этот вопрос. Сейчас юноше хотелось лишь уберечь Гайда от любых невзгод, грозящих ей. Он не допускал даже мысли о том, что может потерять ее навсегда. Шатер вошел к Халиму. На поясе пустынника висел кривой меч. Скользнув взглядом по мертвому телу, он обратился к Эдуарду. «Мне рассказали о случившемся. Вы невредимы?» «Я хочу, чтобы ты созвал хурал», — твердо сказал Эдуард. «Сейчас». «Но многие вожди еще не прибыли», — возразил кочевник. «Собрание не будет полным». «Мы не знаем, придут ли они вообще», — ответил Эдуард. «Обойдемся теми, кто есть». Он ожидал, что Кхалим будет возражать, ведь была середина ночи, но кочевник не сделал этого. «Что сказать мне им?» Заглянув в темные глаза Гайда, Эдуард увидел в их глубине лишь нежность, любовь и безграничную веру в своего долгожданного избранника. «Скажи, что их призывает муазам Маль?» ответил юноша. Ярви слышал о том, что случилось в шатре Эдуарда, но ну, сейчас он был вынужден доверить жизнь юного Колдриджа ему самому. Скользя между повозками, шатрами и юртами, он преследовал человека в мешковатой одежде, спешащего, как он был уверен, к своему господину. Усатый толстяк в полосатом бурнусе то и дело опасливо оглядывался назад, но не мог заметить своего преследователя. Бесшумной тенью бор скользил по его следу, замирая в укрытии всякий раз, когда ему чудилась опасность. Миновав несколько общих навесов и стойла верблюдов, Толстек надеялся окончательно замести следы, прежде чем исчезнуть в богато украшенном шатре. Оказавшись рядом, Ярви прокрался вдоль стены плотного полотна, внимательно прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Говорили на языке пустыня, но Трехпалый прекрасно понимал каждое слово. «Проклятье! Сами предки хранят этого человека!» «Ты думаешь, они прислушаются к его словам?» Лучше бы им этого не делать. Они суеверны, если он сможет доказать, что... Тогда придется действовать. Нам не простят промедления слишком многое поставлено на карту. Да, но... Оазис плевать на Оазис. С такой поддержкой все земли к востоку от трещины будут нашими. Я... Yeah. прослежу, чтобы мои люди были готовы. Последний глупец догадался бы, что готовится что-то скверное. Именно этого и опасался ярви. Не все наибы покорно уступят власть, тем более если найдется человек, который щедро заплатит за голову наследника безумного графа. Внезапно ухо резанул грубый гортанный окрик. Один из янычаров, охраняющих шатер, заметил лазутчика и поднял тревогу. Выругавшись, ярви поправил капюшон и метнулся прочь. На его пути выразгромило в остроконечном шлеме. Вопреки обычаю, он тут же попытался зарубить нарушителя ятаганом. С трудом уклонившись от смертельного удара, Ярви резко метнул нож в шею стражника и скрылся в тени шатров. Вслед ему летели стрелы, окрики и проклятия. Соборный шатер поддерживали больше двух десятков опорных жердей. сшитые из тщательно выделанных верблюжьих шкур, его всегда устанавливали таким образом, чтобы четыре входа смотрели в разные стороны света, стараниями местных жителей, охранителей вод. Он был выстроен два дня назад, но отсутствие части вождей не позволяло начать совет. Центральную часть внутреннего убранства занимала широкая низкая жаровня. Мерцающие красным жаром угли становились символическим центром мира, вокруг которого усаживались правители пустынных племен. Когда Эдуард, облаченный в черную броню хранителя, появился у восточного входа, вожди уже ожидали его. Гайда не сопровождала своего возлюбленного, ведь обычай запрещал женщинам, присутствовать на столь высоком собрании сжимая в руке шлем эдуард прошел на свое место Наибы проводили его внимательными и оценивающими взглядами под сводами шатра их собралось чуть больше дюжины одни были ровесниками халима другие вполне годились ему в отцы. после того как эдуард занял свое место один из наибов бородатый здоровяк с проседью хлопнул ладонью по невысокому столу что то гневно выкрикнув на языке кочевников халим спокойно ответил ему, по-видимому, призывая к порядку. Здоровяк насупился и вновь опустился на атласные подушки, скрестив на груди толстые руки, усеянные золотыми браслетами и перстнями. Эдуард был уверен, что услышал в речи бородача слово «дахил» и собственное имя, сильно искаженное пустынным диалектом. «Не все здесь разделяют мою уверенность на твой счет», тихо пояснил халим когда слуги внесли блюда с виниками и напитки для многих ты все еще чужакчье присутствие на хурале оскорбительно эдуард поставил шлем на стол и поднялся возвысившись над собранием почтенные вожди начал он окинув взглядом присутствующих как вы знаете меня зовут эдуард кондридж мне неизвестен язык пустыни а потому нам придется объясняться словами западного королевства надеюсь вы не сочтете это за оскорбление «Не — Неслыханно! — воскликнул худощавый молодой пустынник, облаченный вшитый золотом белый халат с широким блестящим поясом. — Сакшар, твое имя звучит честью в моих устах, как имя твоего почтенного отца. Скажи, почему этот мухтади считает себя достойным подавать голос в центре мира? Эдуард понял. Нейбы явились на хуралне ради него. Они пришли, потому что Кхалим созвал их, воспользовавшись правом вождя. Кто из них поверит, что он... «Муазамаль. Я имею право держать перед вами слово», — жестко возразил Эдуард. «Это мое право рождения, правонаследника лорда Натаниэля Колдриджа, моего отца. Я пришел напомнить вам о вашем долге перед моим именем и моим домом». К своему удовлетворению Эдуард отметил, что на старшее поколение наибов его слова произвели впечатление. Некоторые из них — суровые и бывалые войны подобные О'Кейлу виновато опустили глаза, избегая его горящего взора. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Мухтади!» — ответил все тот же белый вождь. «Я не знал твоего отца и не знаю тебя. Пусть прошлое само хранит своих мертвецов. Мы ничего не должны тебе, человек с запада!» «Не говори за всех, Акамшар!» — подал голос сухой старик, годящийся Эдуарду в деды. «Я знал Натаниэля из дома Конридж». «Достойный муж, хороший воин. Он победил за эропогонщика в честном баю, набрав себе его жену. Я был на том хурале и прекрасно помню, что мы обещали ему тогда. Я помню, к своему стыду». «Варик Шар, ты можешь помнить, что тебе угодно!» Не сдавался Сэка. «Меня не было на том совете, я ничего не обещал безумному графу!» Эдуард отметил про себя... Как ловко Акам говорит на языке королевства. Свойственным другим наибам акцент у него почти отсутствовал, что говорило о долгой практике. Не вёл ли белый вождь дел с купцами простора? И не вёл ли он дел с Винцентом Дювалем, занявшим трон дубового чертога? то отец обещал», — возразил другой долгожитель, дородный мужчина с пышными усами и широким мятым лицом. «Или...» Ты не отвечаешь за слово своего предка. Как ни крути, прошлое настигает человека. Продолжил свою мысль старый Варик. Мысли я, что многие не пришли сюда сегодня, опасаясь, что юноша этот ткнет их носом собственное бесчестие. Его отец действительно долгие годы помогал, но мы бросили его в момент нужды, обрекая на гибель. «Откуда же ему известно о том уговоре?» вновь попросил Акам. «О Кейл поведал ему. Кто мог знать о нем, кроме вас, старцы? Мне это подозрительно. И потом, почему человек этот называет себя наследником графа? Или наследование у вождей королевства уже не распространяется? От отца к старшему отпрыску?» «Что вы имеете в виду, почтенный камшат спросил другой вождь, бородатый воин, лысую голову которого украшал длинный рваный шрам, оставленный то ли когтем зверя, то ли орудием недруга. «А вы не слышали? Его брат Грегори, истинный наследник безумного графа, был недавно схвачен на восточном тракте. Какие-то дикари, подвязавшиеся служить их королю, утащили его в столицу. Чернокровные». Акам презрительно сплюнул в жаровню, произнося это слово. Эдуард стоял как громом пораженный. «Грегори жив? Как такое может быть?» Почему он ничего не слышал об этом? Почему брат не пытался вытащить его с каторги? А может, он не знал? Нет, он должен был об этом знать. Как же справедливость? Как же поруганная честь семьи? Кто, как не первый наследник, должен был отомстить за нее? У Грегори и Эдуарда были разные матери. И дети никогда особо не ладили. Но это не отменяло кровного родства на протяжении двух долгих лет проведенных эдуардом в за стенках гнезда олофа он был уверен что брат мертв что он сгинул на войне а как иначе если учесть что он и пальцем не пошевелил чтобы помочь младшему родичу во всяком случае как теперь это видел сам эдуард сейчас это неважно рассудил варик если грегори колдблич попал в руки королевского ссектома его можно считать мертвым духе — Сказали мне? — тихо ответила Эдуард, захваченный своими мыслями. — Союз, некогда заключенный моим отцом и вашими народами. Мне поведали о нем духи. Повисло молчание. Наибы племен смотрели на Эдуарда. Одни с любопытством, другие с равнодушием, третьи — с недоверием. — Люд молвит, будто ты, маза подал голос, потягивающий трубку старик, — сидящий прямо напротив Эдуарда. Так или это? Лицо этого человека чем-то неуловимо напоминало хазара, Резная трубка в тощей руке добавляла сходство. Голову украшал тонкий тюрбан, а подбородок серебрился короткой седой щетиной. Заглянув в корей глаза старца, Эдуард припомнил одно из своих видений. Залитая кровью знамя Колдриджи, реющая над горящими полями. Было ли это картиной прошлого или духи показали ему будущее? э Я... не знаю честно признался эдуард бабкинны сказки отрезал окам духи не выигрывают войн их выигрывают солдаты сколько у тебя воинов эдуард колридж полторы тысячи ответил за него халим и что вы собираетесь делать против многотысячной королевской армии не унимался молодой Наиб. подал голос угрюмый здоровяк сидящий рядом с вариком вопреки просьбе эдуарда Он говорил на пустынном языке. Халим шепотом перевел сказанное. Это джахит эль -Гурок. Сильный мождь. Он говорит, что в королевстве разлад. Многие восточные землевладельцы недовольны новым управителем. А на обезглавленном севере зреется мута. Основная часть королевской армии отошла к железным горам. Другая защищает Великую стену на западе если ударить сейчас можно дойти до самой столицы нас слишком мало возразила кам мы не можем так рисковать пока что глаза короля направлены на запад зачем нам привлекать его внимание время небесной дюжины давно прошло ты молота кам ты не знаешь времен когда земля от трещины до матери озеры и рек принадлежали нам наибам великого ханства «Власть Кагана, великого Баха Руссана, отца двенадцати, простиралась от восхода до Петри, от зубцов коса гар до внутренних островов. Ты забыл, что такое честь, что такое гордость? Не рассказывайте мне о чести, старики!» На лице кама появилась гримас отвращения. «Не я нарушил воинскую клятву, когда безумец поднял свое восстание. Это сделали вы, мой отец!» «Не был безумцем!» — отрезал Эдуард. «Он обещал нам поддержку еще одной провинции», — возразил тучный обладатель огромных усов, словно ища оправданий. Ее так и не последовало. Навязываться в бой с короной было чистым самоубийством. «Твои люди всегда избегали драки, хус-ри-шар!» — подел его молодой наип из окружения Акама. За толстяка вступился другой вождь, сказавший что-то не менее обидное на языке пустыни. Слово за слово, в шатре поднялся настоящий гам. Эдуард не понимал, что говорили друг другу наибы, Экхалим просто-напросто не мог перевести всех их эмоциональных перебранок. Эдуард почувствовал их присутствие. Незримые спутники обволакивали его, нашептывая свои холодные слова. К своему удивлению, юноша заметил, что начинает понимать язык кочевников. Отрывистые незнакомые, чужие уху слова каким-то образом начинали складываться в понятные образы и значения. Он услышал, что думали они о нем и его отце. Шатер наполнился взаимными упреками и претензиями. Вспоминая старые обиды, наибы словно пытались больнее ужалить друг друга, доказав превосходство своего племени над соседом. Никто здесь не искал истины. Никто не жаждал справедливости. Акам оказался прав. Времена дюжины канули в вечность. Своя рубаха ближе к телу. Гнев пришел не сразу. Но вспыхнув, Он мгновенно захлестнул Эдуарда обжигающей волной. Юноша так и не понял, была ли это его ярость, или она пришла извне, со стороны незримых спутников, чей шепот преследовал его в ночи. — Довольно, — произнес Эдуард, но наибы слишком увлеклись словесной баталией, чтобы обратить на него внимание. Поддавшись душевному порыву, Эдуард силой ударил ладонями по столу. — Слово было почти осязаемо. Внезапно на шатер словно налетел порыв ураганного ветра, раскидавший пологи и потушивший несколько факелов. В повисшей тишине затихало многоголосое эхо, от которого мурашки пробегали по коже. Эдуард знал, что наибы почувствовали их присутствие, их прикосновение услышали их неистовый шепот. «Вы забыли о долге», — признес Эдуард, и никто не посмел ему возразить. Я говорю не о долге перед моим отцом. где Я говорю о долге перед ними. Узнав правду, мой отец не побоялся поднять меч на своего собственного короля. Вы знаете правду с самого рождения и живете так, словно ничего не происходит. Где были бы вы сегодня без них? Найбы молчали. Слова юноши в черных доспехах падали на них, как тяжелые каменные плиты. Завтра. «В это же время мы вновь соберемся здесь», — продолжил Эдуард. «И тогда я надеюсь получить ваш ответ, благородные сыны песков. Покажите же мне, что мой отец умер не напрасно». Закончив речь, Эдуард поднялся, взял шлем и вышел в ночь, оставляя за спиной лишь молчание потрясенных, взволнованных и сбитых с толку людей. Забрежил рассвет. чаня, наба, наиб, глава племени пустынный хангалтай. Довольно, достаточно, хватит. Пустынный